Когда месяц назад казан и серая волчица покидали болото, оно было занесено глубоким снегом. Вернулись они в один из первых весенних дней. Солнце ласково пригревало, повсюду с шумом неслись большие и малые потоки, рожденные таянием снегов, с хрустом ломался тонкий ледок. Слышалось потрескивание скал и деревьев, последние крики умирающей зимы. Холодный неяркий блеск северного сияния уходил в своей прощальной красе все дальше и дальше на север, к полюсу. На тополях уже начали набухать почки, и воздух был напоен ароматом пихты, ели и кедра. Всего шесть недель назад повсюду вокруг царили голод, безмолвие и смерть, а сейчас, стоя на краю болота, Казан и серая волчица вдыхали весенний запах земли и прислушивались к движениям живых существ. Наверху, над их головами, сердито тараторила парочка каких-то печужек. Большая сойка прихорашивалась, греясь на солнышке. Чуть подальше, то и дело раздавался хруст ветки, сломанный твердым копытом. С холма позади слышалась тяжелая поступь медведицы. Она пригибала ветви тополя и собирала лапами молодые почки, лакомства для медвежат, которые родились в нее еще во время зимней спячки. Серая волчица тихонько заскулила и потерлась мордой о казана. Она уже давно пыталась сообщить казану, что она тоже скоро станет матерью. Ей очень хотелось снова поселиться в сухом, теплом жилище под буреломом. У нее не было никакого желания охотиться, ни хруст ветки под раздвоенным копытом, ни свежий след не пробуждали в ней прежних инстинктов. Она только мечтала поскорее добраться до родного бурелома, и изо всех сил старалась, чтобы казан понял, чего она хочет. Теперь, когда растаял снег, обнаружилось, что между ними и бугром, где находилось их логовище, появился маленький ручеек. Услыхав его журчание, серая волчица навострила уши. С тех пор, как они с казаном укрывались во время великого пожара на песчаной отмеле, серая волчица избавилась от присущего волкам панического страха перед водой. Она без колебаний последовала за казаном, когда тот пошел искать место, где можно было бы перейти быстрый ручей вброд. На противоположном берегу казан уже видел бурелом, а серая волчица чуяла его и радостно взвизгивала, повернув в ту сторону свою слепую морду. В сотне ярдов выше по течению казан обнаружил ствол большого кедра, упавший поперек ручейка. По этому мосту казан перешел на другой берег. Серая волчица колебалась всего одно мгновение, а потом решительно пошла вслед за казаном. Они подбежали к бурелому, просунули внутрь головы и плечи и долго и внимательно прислушивались. И только потом вошли. Серая волчица тут же разлеглась на сухой земле и тяжело задышала, но не от усталости, а от полного удовлетворения и радости. Казан тоже был рад вернуться в свое родное жилище. Он подошел к Серой волчице, и она лизнула его в морду. И тут Казан понял, что она хотела ему сообщить. Он лег рядом с ней, чутко прислушиваясь и поглядывая на вход в логовище. Потом встал и начал обнюхивать стены. Он находился уже у самого входа, как вдруг почуял совсем свежий запах. Он насторожился, шерсть у него на спине вздыбилась. Запах сопровождался звуками, похожими на хныканье обиженного ребенка. Затем через отверстие вошел дикобраз, и направился в жилище Казана, все еще болтая что-то совсем по-детски. За этот лепет человек всегда щадит дикобраза и не покушается на его жизнь. Казану и раньше приходилось слышать лопотание дикобраза, и, как и другие дикие обитатели леса, он научился не замечать присутствие этого безобидного зверька. Казан знал, что стоит ему, Казану, зарычать, и добродушный дикобраз не замедлит пуститься на утек. Может быть, через день или всего через час Казан именно так и поступил бы. Но сейчас, когда они серой волчицей только что вернулись в свое жилище, всякий, кто покушался на него, был враг. Казан кинулся на дикобраза. Послышалась какая-то трескотня вперемежку с поросячьим визгом, потом истошный вой. Серая волчица выбежала на шум. В сторонке сидел дикобраз, свернувшись комочком, выставив наружу лишь свои иглы, а рядом, в от боли, катался по земле казан. Вся морда его была сплошь утыкана иглами. Он зарывал нос в сырую землю и лапами пытался содрать с себя эти злые колючки. Потом опрометью побежал прочь. Так поступила бы любая собака после соприкосновения с дикобразом. Дико казан носился вокруг бурелома. Серая волчица весьма спокойно отнеслась к случившемуся. Вероятно, животным тоже доступно понимать смешные ситуации. В данном случае серая волчица явно отнеслась с юмором к столь трагическому для казана событию. Она чуяла присутствие дикобраза, и понимала, что казан пострадал от его игл. А поскольку предпринять было нечего и драться не с кем, серая волчица села и стала ждать, поднимая уши всякий раз, когда казан с бешеной скоростью проносился мимо нее. После пятого круга казана дикобраз несколько успокоился и снова затараторив что-то, проковылял к ближайшему тополю, взобрался на него и принялся обгладывать молодую кору. Наконец Казан остановился возле Серой Волчицы. После первого приступа боль слегка притупилась, но все равно вся морда у него горела и ныла. Серая Волчица подошла к Казану и внимательно обследовала его. Зубами она осторожно ухватила несколько торчащих иголок и вытащила их. Когда она повторила эту операцию, Казан залаял и заскулил от боли. Потом лег, вытянув передние лапы, закрыл глаза и безропотно подчинился своей подруге. К счастью, иглы не попали ему в рот и язык, но снаружи вся морда его кровоточила. Целый час серая волчица терпеливо вытаскивала иголки, и ей удалось извлечь почти все. Но самые короткие, которые невозможно было ухватить зубами, все же остались. Казан отправился к ручью, и погрузил свою горящую морду в холодную воду. Это дало ему некоторое облегчение, но ненадолго. Оставшиеся иглы, словно живые, проникали все глубже и глубже. Нос и губы начали распухать, изо рта капала слюна, смешанная с кровью, глаза покраснели. Спустя несколько часов одна из иголок насквозь прошла через губу и начала колоть язык. В отчаянии казан принялся ожесточенно грызть какую-то деревяшку. От этого иголка затупилась и сломалась, и не могла больше причинять вреда. Природа подсказала пострадавшему путь к спасению. Весь день казан грыз куски дерева или жевал влажную землю. И зазубренные иглы теряли свою силу. Уже в сумерки казан влез под бурелом, и серая волчица стала нежно лизать его морду своим мягким, прохладным языком. В продолжение ночи казан то и дело поднимался и шел к ручью. Окуная нос в ледяную воду, он чувствовал некоторое облегчение. На следующий день вид у казана был, как говорят индейцы, дикобразный. Будь серая волчица зрячей, к тому же не волком, а человеком, она хохотала бы над ним до упаду. Вся морда у Казана раздулась, щеки были похожи на две подушки, на месте глаз остались узенькие щелки. Выйдя на свет, он замигал. Он видел немногим лучше, чем его слепая подруга. Но зато боль почти прошла. Уже на следующую ночь Казан начал подумывать об охоте, а перед рассветом приволок в свое жилище зайца. Немного погодя, Он чуть было не поймал для серой волчицы куропатку, но в тот самый момент, когда он готовился прыгнуть на свою пернатую жертву, в нескольких шагах вдруг послышался негромкий голосок дикобраза. Казан застыл. Мало что могло заставить его трусливо поджать хвост, но именно это он и сделал, заслышав бессвязную болтовню колючего зверька, и тут же стремглав кинулся прочь. Подобно тому, как человек ненавидит и боится змею, так и казану суждено было отныне в страхе убегать от маленького лесного жителя, который на всем протяжении звериной истории никогда не изменил своему добродушию и ни с кем не затевал ссоры. Через две недели, после приключения с дикобразом, казан, как и всегда, занимался охотой. Все удлиняющиеся дни были полны солнечного света и тепла. Быстро таяли последние остатки снега. Из земли потянулись тоненькие зеленые росточки. Стали лопаться почки на тополях, а на самом солнцепеке между камнями забелели подснежники. Самое неоспоримое доказательство наступившей весны. Сперва серая волчица часто охотилась вместе с казаном. Далеко они не ходили. Болото кишело мелкой дичью, и каждый день они лакомились свежим мясом потом серая волчица стала реже выходить на охоту однажды теплой ароматной ночью сияющей светом полновесенней луны серая волчица отказалась покинуть бурелом казан не настаивал инстинкт подсказывал ему что не следует отходить далеко от жилища вскоре он вернулся с зайцем в зубах а потом настала ночь когда серая волчица огрызнулась на казана из своего темного угла, будто предупреждая «Не входи!» Казан стоял у входа, держа в пасти зайца. Он не обиделся на это рычание и постоял с минуту, глядя в темноту, где укрылась серая волчица. Потом, бросив зайца, лег поперек входа. Немного спустя он озабоченно поднялся, но далеко от бурелома не ушел. Вернулся домой он лишь днем. Казан принюхался, как делал раньше на вершине скалы солнца, но теперь ему уже не показалось таинственным то, что он почуял. Он подошел ближе, и серая волчица не зарычала, а приветливо заскулила. Потом морда казана наткнулась на что-то мягкое, теплое. Существо это тихо посапывало. Казан заскулил, И в темноте серая волчица ласково лизнула его. Казан вышел на солнечный свет и растянулся перед входом в свое жилище. Его переполняло чувство необычайного удовлетворения. Глава восемнадцатая. Воспитание Бари. Потеряв однажды детенышей, Казан и серая волчица теперь вели себя не так, как прежде. Возможно, их родительские чувства не были бы так остры, если бы в свое время в их жизни вторглась дымчатая рысь. В их памяти была свежа та лунная ночь, когда большая кошка лишила зрения серую волчицу и убила ее волчат. Теперь, чувствуя рядом с собой мягкий живой комочек, серая волчица особенно ясно представляла себе страшную картину той ночи и вздрагивала при каждом звуке, Готовая броситься навстречу любому врагу. Казан тоже был на чеку и вскакивал на ноги при малейшем шорохе. Он не доверял движущимся теням, Треск сухой ветки заставлял вздергиваться его верхнюю губу, И если в воздухе появлялся чужой запах, Клыки его угрожающе сверкали. Воспоминания о скале солнца и в нем породили какие-то новые инстинкты.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 вызвало в нем какое-то непонятное возбуждение. И с тех пор он стал понимать, что значит появление казана, несущего в зубах добычу. Теперь уже Барри играл не с обрывком заячьего меха, а с твердыми деревяшками. У него прорезались острые, как иголки, зубы. А однажды отец принес большого зайца, еще живого, но настолько израненного, что он не мог убежать, когда Казан выпустил его. Бори уже знал, что у зайцев и куропаток вкусная теплая кровь, которую он теперь любил больше материнского молока. Но к нему жертвы пребывали всегда мертвыми, он ни разу не видел их живыми. А сейчас заяц, которого Казан бросил на землю, шевелился, подпрыгивал. Это ужасно напугало Бори, и в течение нескольких секунд Он с изумлением наблюдал за движениями зверька. Казан и серая волчица понимали, что для Бари это первый урок в системе воспитания хищника. Они стояли над зайцем, не делая попыток прекратить мучения несчастной жертвы. Несколько раз серая волчица нюхала зайца, потом поворачивала свою слепую морду к Бари. Казан лег в стороне и внимательно наблюдал за происходящим. Всякий раз, как серая волчица наклоняла голову к зайцу, Бори выжидательно навострял уши. Увидев, что с матерью ничего не происходит, он подошел поближе. Потом осторожно вытянул шею и дотронулся носом до шевелящегося пушистого комочка. Последним судорожным движением заяц выкинул задние ноги и оттолкнул волчонка. Бори отлетел в сторону, визжа от страха. но тут же снова вскочил на ноги. Впервые в жизни его охватил гнев и жажда мести. Удар зайца завершил первый урок. Бори вернулся, теперь уже смелее, хотя все еще на прямых от напряжения лапах. А в следующее мгновение он вонзил свои острые зубы в горло зайца. Волчонок не разжимал челюстей, пока в его первой жертве не затихло последнее биение жизни. Серая волчица была счастлива, а казан снизошел до того, что засопел, выказывая этим сыну свое одобрение, и ни разу до сих пор кровь не казалась Бари такой вкусной. Постепенно перед Бари раскрывались тайны жизни. Он уже узнавал треск падающего дерева, раскаты грома, шум стремительного потока, крики куницы, мычание лосихи и отдаленный зов своих братьев по крови. Но самая главная тайна, которую он начал понемногу усваивать, была тайна запаха. Однажды Бори отошел ярдов на пятьдесят от бурелома и сразу почуял носом свежий след зайца. Мгновенно, без всяких предварительных наставлений, он понял, чтобы добраться до любимого сладкого мяса, нужно идти по этому следу. Он стал осторожно пробираться сквозь кусты, не упуская следа, пока не наткнулся на большое бревно, через которое заяц перепрыгнул. Отсюда Бори повернул назад. С тех пор он каждый день стал отваживаться на самостоятельные прогулки. Поначалу он бродил неуверенно, как путешественник без компаса в чужой незнакомой стране. Каждый день он встречал что-нибудь новое, и оно было всегда удивительным. а часто пугающим но страхи бари постепенно уменьшались уверенность в себе росла, убедившись что пугающие его предметы не причиняют вреда он становился все смелее в своих странствиях изменялась и наружность волчонка его круглое бесформенное тело постепенно принимало иные более четкие очертания он стал ловким и проворным Шерсть его потемнела, на спине обозначилась светло-серая полоса, как у отца. Только шея и посадка головы у него были материнские, а во всем остальном он был вылитый казан. В нем уже намечались признаки будущей силы и мощи. У волчонка была могучая грудь и широко расставленные глаза, чуть красные в уголках. Опытные охотники знают, чего можно ждать от щенков лайки, у которых вот такие глаза. Это означает, что кто-то из их предков принадлежал к волчьему роду. А взглянув на глаза Бари, можно было смело сказать, «Этот щенок, сколько бы ни было в нем собачьей крови, принадлежит только дикому миру». Однако лишь после первой схватки с живым существом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 когда его подолгу не было, но постепенно она становилась все спокойнее. Природа быстро делала свое дело. Теперь казан нервничал и не находил себе места. Настали лунные ночи, и в нем все сильнее росла тяга к бродяжничеству. Серая волчица тоже начала чувствовать давно не испытанное ею желание покинуть насиженное место и уйти в безграничные просторы севера. И вот Настал день, когда Бари отправился на самую продолжительную свою охоту. В полумиле от дома он впервые в жизни убил зайца. Он не отходил от своей жертвы до самой темноты. Взошла луна, огромная, золотистая, и залила ярким светом леса, долины и холмы. Это была великолепная ночь. Бари увидел луну и кинул свою добычу. но он не пошел туда, где был его дом. Он направился в противоположную сторону. В эту ночь серая волчица напряженно ждала, а когда луна стала опускаться на запад, она села, подняла к небу свою слепую морду и завыла в первый раз после рождения Бари. Издалека Бари услыхал ее зов, но не ответил. Для него началась новая жизнь. и он навсегда распростился со своим домом. Глава девятнадцатая Вторжение Стояла замечательная пора. Весна еще не кончилась, а лето еще не наступило. Ночами светила луна, сверкали звезды. В одну из таких ночей казана серая волчица покинули низину между двумя холмами, и отправились на долгую охоту. Они не могли больше оставаться в прежнем логовище, их влекли новые места. Такое всегда случается с животными после того, как их дети начинают самостоятельную жизнь. Казан и серая волчица отправили свой путь на запад. Охотились они большей частью по ночам, и на всем пути следования оставляли за собой недоеденные тушки зайцев и куропаток. Отойдя миль на десять от своего бурелома, они затравили молодого оленя, но и его бросили после первой же трапезы. Отсытой жизни они сделали с толстыми, гладкими. Каждый день они подолгу лежали, греясь на солнышке. Соперников у них было мало. Рысь охотилась южнее, в более густых чащах. Волков тоже поблизости не было. Вокруг шныряли только куница, соболь, норка, но эти звери не мешали казану и серой волчице. Однажды они повстречались с огромной старой выдрой, у которой с наступлением лета шерсть уже начала приобретать светло-серый оттенок. Казан, потолстевший и ленивый, поглядел на выдру с полным равнодушием. Серая волчица принюхалась, запах напоминал рыбий. Для них выдра имела не больше значения, чем, например, плывущее бревно. Это было существо не из их стихии, нечто вроде рыбы. И они продолжали свой путь, не ведая о том, что это непонятное животное с темными ластами скоро станет их союзником в одной из тех смертельных схваток, после которых остаются в живых только самые сильные, В одной из тех войн, история которых является достоянием молчаливой луны, немых звезд и ветра, чей шепот еще никому не удалось разобрать. На следующий день после встречи с выдрой, казан и серая волчица продолжали идти на запад, держась все время берега ручья. Пройдя мили три, они встретили на своем пути препятствие, которое вынудило их повернуть на север. Препятствием этим была построенная бобрами плотина ярдов двести шириной. Запруженная река затопила болото и лес на целую милю. Ни серая волчица, ни казан не проявили никакого интереса к бобрам. Бобры тоже находились где-то вне их мира, так же, как выдра, рыба, птицы. Уже много лет в эту долину между двумя грядами холмов не являлись охотники за бобрами.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 Глава двадцатая. Вражда.